Приложение 4. Комплекс упражнений реабилитационного курса после компрессионного перелома позвоночника нижнегрудного и поясничного отделов. TH7, L4. Все упражнения назначаются специалистом Центра современной кинезитерапии. Первый этап. Первая-вторая неделя после травмы. Упражнение номер 9. Исходное положение – лёжа на спине, головой к стене. Руки держатся за неподвижную опору. Действие. Тяга, опускание ногой резинового амортизатора, закрепленного в верхней части стены, скоба, кронштейн, до касания пяткой пола. Резиновый амортизатор закреплен за область нижней трети голени манжетой. 15-20 повторений. Варианты. А. Одной ногой. Б. Двумя ногами. Под поясничный отдел подкладывается компресс со льдом. Одна-две минуты. Упражнение номер десять. Исходное положение – лёжа на груди, ногами к стене. Руки скрещены под головой. Для поддержания ног в прямом положении можно воспользоваться небольшим валиком. Действие. Сгибание, тяга ног в коленном суставе. С зафиксированным к нижней трети голени резиновым амортизатором, закрепленной к нижней части стены. Скоба, кронштейн. Поочередно. Упражнение номер одиннадцать. Ходьба на четвереньках, максимально растягивая шаг. На руках перчатки, на коленях наколенники. Пять-двадцать минут. Упражнение номер двенадцать. Исходное положение – лёжа на спине. Руки вытянуты за голову и держатся за неподвижную опору. К нижней трети голени прикреплен резиновый амортизатор, закрепленный к противоположной стене. Амортизатор натянут. Действие. Тяга колена к животу с последующим выпрямлением ноги. Варианты. А. Одной ногой. Б. Тяга двумя ногами одновременно и поочередно. 15-20 повторений. Второй этап. Третья-четвертая неделя после травмы. Упражнение номер 13. Исходное положение – лёжа животом на высоком столе, держась руками за край стола. Ноги опущены на пол, слегка согнуты в коленных суставах. Варианты. А. Подъём одной ноги максимально вверх. Сначала согнутый в коленном суставе, затем прямой. Б. Подъём двух ног одновременно. 10-20 повторений. Упражнение номер четырнадцать. Исходное положение – стоя на четвереньках, ногами к стене. Действие. Тяга ногой с зафиксированным на нижней трети голени резиновым амортизатором, закрепленным в верхней части стены. Поочередно. Пятнадцать-двадцать повторений. Упражнение номер пятнадцать. Исходное положение – лёжа на животе, руки согнуты в локтях с упором ладонями в пол. Варианты. А. Отжимания. Колени на полу, спина прямая. 10-20 повторений. Б. Классические отжимания. Упражнение номер 16. Исходное положение – лёжа на спине, посередине комнаты. Одновременная тяга руками и ногами, зафиксированных к противоположным стенам амортизаторов. 10-20 повторений. Третий этап. Через месяц. Упражнение номер 17. Исходное положение – вис на перекладине. Действие. Поднимание коленей к животу. Три-десять повторений. Внимание! Подниматься для виса на турнике с помощью небольшой лестницы. Спускаться также. Не спрыгивать. Упражнение номер 18. Исходное положение – стоя держась руками за спинку стула ноги на ширине плеч действие выполнение приседаний разгибание ног подъем на выдохе ха десять двадцать повторений упражнение номер девятнадцать исходное положение стоя в дверном проеме ноги на ширине плеч действие Ноги упираются в основание дверного проема. Медленно, на выдохе, руки перемещаются вниз, таз опускается назад. Руки, ноги прямые. Растягивание мышц ног и спины. В обратной последовательности выпрямить туловище. Упражнение номер 20. Исходное положение в висе на турнике. Полусклепка. Действие. Подъем ног. можно согнутых в коленях, до касания перекладины и опускания. 3-10 повторений. Внимание! Ноги резко не опускать. Комментарий. Первое. Все упражнения заканчивать холодным душем, ванной. 5-10 секунд. Второе. Втирание специального геля в область травмы после выполнения упражнения допускается. Третье. Не прыгать, не бегать. Не скручивать позвоночник в первые три месяца. 4. После уверенного выполнения 20 упражнений переход в тренажерный зал к тренажеру МТБ-1.4. Внимание! Имеются противопоказания. Желательно составление программы специалистам современной кинезитерапии. Система СМ Бубновского.